Вонь была ужасной, непередаваемой. Такое, что я, едва вынурнув из мрака беспамятства, чуть снова не утонул в нем. Но я не хотел вновь окунаться в черную ледяную пропасть, из которой выплыл на слабый свет, мерцающий в недосягаемой высоте. Поэтому я старался, очень старался. Мне нужно было вернуться. Зачем? Не знаю. Там, откуда я выбрался, не было слов, мыслей, и чувств. Не было даже времени. И единственное, что было во мне, что стало мной, там, на дне, холодном словно могила, это осознание того, что я должен возвратиться, обязан, потому что не могу иначе. Но как странно, неужто то, к чему я так стремился, это яркий свет, воняющий так, что смерть по сравнению с ним кажется не таким уж страшным наказанием. Однако я не вырубился вновь, удержав сознание в теле, которое я теперь ощущал. «Надо же, как это приятно!» чувствовать, что ты вновь стал обладателем скрюченного от боли туловища, от скинующих конечностей и разламывающейся головы. Я осознавал, что мой рот раскрыт, что я ору во всю глотку от боли, но из горла вырывается лишь жалкий булькающий хрип. Я еще ни черта не видел. Перед глазами плавали лишь размытые пятна неопределенной формы. Но в какой-то момент в поле моего зрения заслонило одно белое пятно, и чей-то отдаленно знакомый голос произнес. «Спокойно, снайпер», «Сейчас я сделаю укол, и сразу полегчает». Над левым локтем кольнуло довольно сильно, следом в этом месте появилась раздирающая боль. Но разве можно ее сравнить с той болью, что пронизывала каждую клетку моего тела, скручивая его в эмбрион? Однако чувство болезненного распирания в руке быстро прошло, вместе с нестерпимым ощущением, что меня сейчас разорвет изнутри на тысячу кусков. И вместе с этим вернулось зрение. Пелена спала с глаз, и Я увидел, что сижу в автоклаве, заблеванном так, словно в него выворачивало целый взвод военных, перебравших по поводу новогоднего праздника. Кстати, вон они стоят, глядя на меня, словно на выходца с того света. Интересно, не их ли это была затея излить на меня содержимое своих желудков? И тут внезапно я вспомнил все. Словно плотину прорвало, блокирующую мозг. Я аж зажмурился от такого обилия информации. Показалось, что сейчас глаза выскочат от давления воспоминаний, мыслей, эмоций, разрывающих голову изнутри. Я был убит. Я отчетливо помнил момент своей смерти. Будто минуту назад это было. Мигающий вспышками пламени автомат кречетого. Пули, что словно тяжелые молотки, лупят в мою ничем не защищенную грудь. Брызги моей крови, медленно разлетающиеся во все стороны. И автомат, который я метнул в ученого на манер копья, потому что вдруг понял, добежать до Кречетова я уже не смогу. Тогда я успел увидеть, как моя сверкающая бритва, примкнутая к автомату, вонзается в лоб ученого, а на потолке над его головой отъезжает в сторону панель, открывая стол пулемета, направленный мне за спину. Тогда я понял, у Захарова все получилось. Потому что и у меня получилось. Потому что гранаты вольных не полетели, а значит я выиграл у сестры 10 секунд, за которые сумел спасти две жизни. Правда, за это пришлось отдать свою. Примечание. Подробно об этих событиях можно прочитать в романе Дмитрия Силова «Закон бандита» литературной серии «Сталкер». А потом была темнота. Слишком черная и холодная для того, чтобы быть просто темнотой. Наверное, сестра все еще была в обиде на своего провинившегося побратима, потому не удостоила встречи с ней, а просто ввергла в мрак вечного ледяного покоя, из которого меня вновь выдернули в эту жизнь. «Зачем?» Впрочем, я немедленно сам ответил на свой же немой вопрос. Возможно, за тем, что пять гильз с вмятыми дульцами и пятнышками синей пыли все еще лежали на столе неподалеку от автоклава, гильз, в которых содержались фрагменты тел моих друзей. И судя по тому, что эти импровизированные контейнеры были так и не вскрыты, академик Захаров не сдержал свое обещание оживить Фыфа, Настю, Руд, Харона и Рудика. У меня хватило сил повернуть голову, и посмотреть Захарова в глаза. Но тот вовремя отвел взгляд в сторону. «Ну вот», — сказал он, обращаясь к жилистому вояке в камуфлее с автоматом в руках, чертами лица напоминавшего то ли лису, то ли шакала. «Вы хотели удостовериться, а значит...» «Слышь ты», — перебил его вояка, качнув в мою сторону стволом автомата. «Ну-ка, скажи что-нибудь». «Подобное обращение обычно стимулирует меня лучше любого препарата». Я шевельнулся. Понял, что не смогу резко вскочить и заехать шоколомордому в рыло. Да и глупо это, когда у него в руках автомат. Поэтому я лишь собрал во рту мерзкую на вкус слюну с тошнотворным вкусом блевотины и от души так харкнул вояке в харю. Получилось неважно. Раньше б точно прям в рыло попал, благо стоял он почти рядом. А так полевок получился хилый, но смачный, судя по тому, с каким качественным чавканьем он шлепнулся вояке на берц. Хоть обувка у шакала Мордова была грязная, как душа жмот Петровича, дополнительное украшение в виде моей харкотины ему не понравилось. Поэтому он скребился, как лис, которому прищемили хвост. Подошел ближе, замахнулся прикладом. И тут пол тряхнуло Сильно. Так что свет сразу стал красноаварийным, а из потолочного люка вывалился управляемый пулемет и повис на проводах, раскачиваясь словно маятник. Где-то снаружи глухо замолотило что-то крупнокалиберное. А из того места, откуда выпал пулемет, раздался механический женский голос. «Воздушная тревога, ракетный удар. База атакована вертолетами объединенных сил независимых государств. Два бронеколпака повреждены. Нарушено электроснабжение комплекса. Перехожу на аварийный режим». «Не думал, что они так болезненно отреагируют на ликвидацию небольшого отряда охраны периметра», слегка растерянно проговорил Захаров. «И очень оперативно». — сказал шакаломордый, опуская автомат, явно забыв про меня. — Что теперь, господин академик? С потолка, оторвавшись от проводов, рухнул пулемет, с грохотом упав на пол. Захаров растерянно теребил бородку, глядя на него. — Что теперь? — взревел вояка, яростно оскалив зубы, и от этого став еще больше похожим на представителей семейства собачьих. — Еще пара таких залпов, и они нас тут похоронят. Да — Да-да. Захаров наконец пришел в себя от его вопля. «Бежим, за мной». И рванул куда-то. Что неудивительно, у этого пройдухи ученого в его научном комплексе куча лазеек, нор, схронов, потайных выходов. Следом за ним ринулись военные. А я... Я остался сидеть в автоклаве, с ног до головы измазанной собственной черной блевотиной, имеющей синеватый оттенок. Впрочем, сидел я недолго. Когда здание сотрясается от разрывов, рефлексы становятся сильнее слабости, сковавшей все тело. Мгновение назад я был уверен, что не смогу даже на ноги встать без посторонней помощи. А тут падишь ты, откуда силы взялись? Я судорожно дернулся, перевалился через край автоклава, рухнул на пол, больно приложившись об него коленями и локтем. Не удержавшись, упал на бок и пришел в себя окончательно. Встать получилось со второй попытки. Я, шатаясь, поднялся на ноги, чувствуя, как они предательски трясутся, оперся об откинутую крышку автоклава, и принялся усиленно соображать, что делать дальше. Увы, соображалось туго. Бежать, но куда? Я, конечно, не раз бывал в научном комплексе Захарова, но не настолько хорошо его знал, чтобы понять, в какой именно из его многочисленных лабораторий я сейчас находился. Но даже если бы удалось выбраться из здания, которое сейчас ракетными залпами разбирают на части вертолеты, долго ли я продержусь в зоне, еле волоча ноги и при этом без оружия? Думаю, до первого мутанта, который прекрасно чувствует беспомощность жертвы. Так не лучше ли остаться здесь, дождаться, пока рухнет крыша здания, и спокойно, без суеты, вернуться в ледяные чертоги сестры? Снайпер. Я с трудом повернул голову на голос. Ишь ты, надо же. Профессор кричит о собственной персоной, вернее, то, что от него осталось. Голова и кусок груди. Вот уж кому не повезло, так не повезло. Лучше сдохнуть, чем жить вот так. «Слушай, давай забудем все, что было», — хриплый, явно волнуясь, проговорил живой бюст Кречетова. «Я убил тебя, ты убил меня, так что за прошлое мы в расчете. А сейчас давай просто поможем друг другу». Наверху грохнуло, в двух метрах от меня рухнул на пол солидный кусок бетонного перекрытия, обдав меня серой пылью. «Ты уверен, что сможешь нам помочь?» — спросил я, с трудом делая шаг к столику на колесиках, на котором лежали пять деформированных гильз. «Получилось». Я сунул гильзы в липкий карман камуфляжа и оперся руками об столик. Устал. «Рядом, через две двери, кабинет Захарова», — задыхаясь, проговорил Кречетов. Видимо, он сильно волновался, и ему трудно было быстро говорить. «Нам надо туда. Они наверняка помчались в сектор эвакуации, так что у нас может получиться». «Что получится?» — спросил я, уже мысленно согласившись на все, просто выгадывая секунды перед тем, как совершить невозможное ибо когда собственное тело ощущается как кусок бесформенной ваты, прикрепленной к голове, любое движение становится настоящим подвигом. «Просто сделай», — прохрипел Кречетов. и Я, закусив губу до боли, сделал. Опираясь на столик, я подкатил его к установке жизнеобеспечения профессора, повинуясь его указаниям, нажал несколько кнопок, и когда стеклянная колба, в которой находился бюст, раскрылась, словно раковина, выдернул из тела профессора все иглы и трубки, по которым к нему подавалась питательная жидкость. А потом рывком выдрал живой бюст из автоклава и, не удержав равновесия, не положил, а бросил его на столик-каталку. — Полегче! — простонул профессор через стиснутые зубы. — Ну да, наверное, ему сейчас очень больно. Я видел, как во вскрытой грудной клетке судорожно колотится сердце и трепещут легкие, и как по лицу страдальца катятся крупные капли пота. «Наверняка здесь не обошлось без препаратов на основе мощных артефактов, которые пока еще поддерживали жизнь в этом жутко искалеченном теле. Но надолго ли?» «Теперь быстрее», — прошептал Кречетов, на глазах теряя силы без своих игл и трубок, оставшихся в автоклаве, и добавил «пожалуйста». «Я даже позавидовал его желанию жить. У меня его не было вовсе. Но зато в моем кармане лежали частички тел моих друзей, которых я, наверное, мог еще оживить» и на глазах слабеющий бестученого, возможно, мог мне в этом помочь. Поэтому я из последних сил навалился на стол каталку и покатил его к выходу из лаборатории».